Эбенезер Лепаш, 1981. Возможно, в недавнем прошлом и случались литературные события более странные, чем та книга, о которой я собираюсь здесь порассуждать, но я в этом сильно сомневаюсь. Прежде всего, она была издана посмертно. Ее автор, родившийся за год до начала XX века, умер в 1976 году. Кроме того, Это его единственный роман, и писать эту книгу автор, кажется, начал лишь когда ему было уже под семьдесят. Даже если не говорить об этих странностях, его голос и метода столь необычны, что книге не найдется места ни на одной из общепринятых у нас литературных карт. Такой писатель мог бы, по крайней мере, лелеять мысль о собственной, пусть негромкой громкой посмертной славе, не правда ли? Вовсе нет. Перед смертью он сделал все возможное, чтобы будущий его биограф испытал неимоверные трудности, взявшись за это дело. Мистер Эдуард Чейни любезно разрешил мне познакомиться с целой серией писем, которые Джеральд Эдвардс написал ему в последние годы своей жизни. Письма многое говорят о психологии и о характере этого человека, и даже сообщают кое-что о его семье и корнях, но почти ничего о его собственной биографии. Насколько нам известно, до 1974 года Эдвардс не делал никаких попыток с помощью Эдуарда Чейни, которому предоставил права на свою книгу, опубликовать дневник Эбенезера Лепажа. Когда же в публикации ему стали отказывать, он переносил эти отказы, во всяком случае внешне, с терпеливым упрямством. Сам он неоднократно называл эту свою черту упрямством ослиным, но сей сел был мудр, и прекрасно начитан, и далеко не столь наивен, как может показаться из поверхностного чтения его книги. Он прекрасно сознавал, что она подходит современному литературному вкусу, который в одном из своих писем он назвал «геликоптерным мышлением», склонностью судить обо всем с недосягаемой высотой, не более, чем кустик утесника оранжереи. «Если я и не могу одобрить суждения разных, достаточно именитых лондонских издателей», отвергнувших рукопись в середине 70-х. Я могу, по крайней мере, понять, почему им так трудно было объяснить причину отказа. В их сети попала очень странная рыба. Такая книга, что, подозреваю, при быстром чтении ее очень легко было отнести не к тому литературному виду, к которому она на самом деле принадлежала, то есть к провинциальному роману. Сам я считаю, что ее невозможно точно классифицировать, во всяком случае, не более чем знаменитую трилогию Флоры Томпсон, чуть свет в Кендлфорд. Разумеется, всякая книга, основа которой, пристальное наблюдение за жизнью маленькой общины, рискует заработать такой вот уничижительный ярлык – провинциальный роман. Однако даже если рассказ Эдвардса об одном жителе острова в английском канале и должен был бы получить такую оценку, для меня он все равно остался бы замечательным литературным достижением. Если остров Гернси ощущает, что он после знаменитых 15 лет, проведенных там в изгнании Виктором Гюго, был оставлен, так сказать, на холоде, без литературного внимания, у него больше нет оснований для беспокойства. Теперь создан его портрет и литературный памятник, который, несомненно, станет классикой острова. Но Эдвардс делает гораздо больше, как те, кто читает его роман, могут очень скоро убедиться. он простирает империю книги далеко за пределы одного отдельного острова. Все небольшие острова формируют своих жителей примечательно одинаковым образом – и социально, и психологически. Положительной стороной островного конформизма можно считать обостренное чувство независимости, твердость духа, терпеливость и отвагу, способность справляться с обстоятельствами и обходиться тем, что имеется в распоряжении. Отрицательной – Угрюмость, кровосмесительство, отсталость, подозрительность к тем, кто не живет на их острове. Все, что мы подразумеваем под островной ограниченностью, инсулярностью. Ни одно из этих положительных и отрицательных качеств не является специфически островной чертой. Можно даже утверждать, что островной синдром все чаще встречается в наших внутренних городах-крепостях и весьма тесно увязывается с контекстом обсуждаемой книги, с тем, что в конце концов и становится ее главной темой, то есть с проблемой воздействия новых ценностей на старые, влияние неотвратимой социальной эволюции на отдельного человека. Взгляды Эдвардса выражены очень ясно через посредство его альтер-эго. Новые ценности в местном контексте, все, что превращает Гернси в туристический курорт и международные убежище от налогов, он придает анафеме. Они разрушили на острове, Подразумевается, что и повсюду вообще почти все, что было ему дорого, и что он восхваляет так ярко и элегично, простым и точным языком в первой половине книги. Думаю, что не так уж важно, прав Эдвардс или нет, видя в прогрессе больше утрат, чем надежды. Важно другое глубоко человечный и яркий рассказ о том, как это было, как чувствовалось тем, кто прожил время, охваченное книгой, годы примерно с 1890 по 1970. -й. Мы все еще слишком близки к этому времени, чтобы осознать, какие поразительные и беспрецедентные перемены, беспрецедентные по их степени и быстроте, произошли в психике западного человека за те восемьдесят лет во многих смыслах, а ведь, разумеется, для рабочего класса, то есть для большинства человечества век XIX был и оставался гораздо ближе к XVII веку, чем к XX. Сейчас только очень старые люди способны понять, что это значит. На протяжении одной жизни знать время, когда улицы были заполнены лошадьми и пролетками. Автомобиль еще не изобретен. И такое время, когда человек впервые ступил на поверхность Луны, или еще невообразимее, время, когда даже самое мощное оружие могло уничтожить за раз самое большее несколько сот человек, и время, когда его мощь подвергает риску целые города, а как следствие и целые страны. Это почти то же самое, как если бы мы покинули свою старую планету и нашли новую. И все мы, какими бы сугубо современными ни становились, как бы поспешно ни воспринимали новые технологии, как нечто само собой разумеющееся, тем не менее остаемся жертвами глубочайшего культурного шока. Один из главных его симптомов, повторяющийся во второй половине двадцатого века, рецидивы консерватизма, и далеко не только в политике. Мы наконец осознали, что совершили вовсе не такую уж мягкую посадку на новую планету, да к тому же оставили на старой массу таких вещей, которые лучше было бы привести с собой. Это качество очень близкие к только что упомянутым мной в списке традиционных достоинств островных жителей. Неспособность забыть старое, сварливость по поводу нового. Именно эти черты делают Эбенезера Лепажа, таким убедительным портретом гораздо более универсальной ментальности, чем поначалу предлагает нам материал книги. Эдвардс сам признал это, когда написал, что Эбенезер изнутри выражает воздействие на человека мировых событий. Роман Эдвардса на самом деле гораздо более повествует об отпечатке, оставленном недавней историей человечества на судьбе и характере одного, пусть совершающего ошибки, но и неизменно честного человека – чем об острове Гернси с его традиционными обычаями и нравами, хотя читать о них большей частью приятно и даже забавно. Всеобщее презрение к Англии и англичанам и к чужакам вообще, даже к родственному острову Джерси, расположенному там же в английском канале, следует воспринимать столь же метафорически. Постепенное вторжение на остров – это нечто большее, чем просто появление уродливых летних домиков бунгало и подонков туристов, алчных предпринимателей и тех, кто уклоняется от налогов. Это по сути вторжение в индивидуальное сознание и тем самым посягательство на личную свободу индивида. Для тех, кому нужен гомогенизированный мир, ибо таким миром легче манипулировать, Эбенезер, что бельмо на глазу. Он может казаться невероятно устаревшим реакционером по отношению к целому ряду вещей, в том числе и к женщинам тоже, но его положительные качества искупающие все недостатки в том, что он столь же реакционен по отношению ко всему, что стремится оккупировать, как нацисты оккупировали Гернси во время последней войны, остров его Я. Он значительно чаще против, чем за, и этот род противности или несговорчивости, каким бы неприятным он ни был в некоторых обстоятельствах, оказывается весьма ценным человеческим и эволюционным продуктом. Провинциализм, Не просто отсутствие городского вкуса в искусстве и поведении, он также все более необходимое противоядие всем стремящимся к централизации тираниям. Одно из главных достижений Эдвардса то, что он дает такую убедительную иллюстрацию этого широко распространенного противоречия, этой извечной подозрительности, кроющейся в неумеющем так уж ясно выражать свои мысли базовом слое общества. Другое, как мне кажется, достижение чисто техническое. То есть создание такой яркой разговорной речи героя с пикантными, чисто французскими подлежащими смыслами. Еще более замечательно то, что автор почти целиком полагается на эту речь. То, как ему удается, несмотря на отсутствие нормального линейного повествования, несмотря на то, что его персонажи передвигаются по тексту почти беспорядочно, то появляясь на страницах романа, то исчезая, несмотря на мелкие стежки деталей общественной жизни. Вести нас за собой до самого конца, порой доводя до того, что нам уже не важно, насколько непоследовательным или отклоняющимся в сторону становится его рассказ, лишь бы по-прежнему слышался его голос. Я могу припомнить не так уж много книг, в которых этот необычайно трудный прием работал бы с таким успехом. Эдвардс выбрал этот свой прием вполне обдуманно. Он несколько раз упоминал о круговой форме романа, о его уклончивости. Еще где-то он говорит «Писать для меня, я думаю, значит писать не прямо, а биняками. Мне чувствуется фальш, если я не разрешаю инкубу говорить так, как этого требуют обстоятельства». Он признается, что начало и конец были придуманы одновременно. Книга выросла из стержневого образа золота под яблоней. Тематически это могло быть и правда так, но литературное золото было спрятано в голосе инкуба. Мы можем еще отметить, что Эдвардс всегда полагал, что местный говор и есть его родной язык. Его глубокое уважение к Джозефу Конраду было не чисто литературным. Он такой же изгой вынужден писать на обретенном английском языке. Следует сказать еще две вещи. Одна из них – Эдвардс никогда не получал совета у профессиональных редакторов. Это особенно заметно в самом конце книги, где чувствуется, что автор начинает слишком тесно идентифицировать себя с Эбенезером и поддается импульсу, весьма свойственному романистам. Желание вознаградить суррогат автора, то есть героя романа, недвусмысленно сентиментальным концом. Ему было на это указано, но он не согласился изменить свой текст. Он ответил, что «постаревший Эбенезер видит все в романтическом свете, я – нет, и читателю тоже не следует этого делать». Возможно, в этом случае… Гернсийский осел бил копытами чуть слишком усердно, однако даже профессиональному редактору, скорее всего, оказалось бы трудновато убедить Эдвардса не так решительно выказывать свои чувства. Мистер Ченни как-то послал ему экземпляр книги Уиндома Льюиса «Лев и Лис», и полученное им в ответ суждение было совершенно безжалостным. Резко отозвавшись о неряшливой образованности и неприятной, грубой и оскорбительной манере Льюиса, Эдвардс пишет далее. Все это сводится ни к чему иному, как к хаосу логических позитивистских дедукций, бессердечно-интеллектуальных, романтически ведь небранное слово, знаете ли. Второе, что я хочу сказать. Эбенезер Лепаш должен был стать первой частью трилогии. Вторая и третья части должны были называться «Марионетка. Дневник Филиппа Лемуаня» и «Бабушка из Шинкера. Дневник Жанна Ле Финьяна». Примечание. Le будло» – «The book of Philippe Mouan и «La Grand du Schemker» – «The book of Jean Le Fignan. Буквально «Марионетка» – «Дневник Филиппа Ампутированного» и «Бабушка с кладбища» – «Дневник Джона Лежебоки». Полное название первой книги Эдвардса было симметрично двум последующим. «Любимая сарня, – «Дневник Эбенезера Лепажа». «Самья Шри» – «The book of Эбенезер Lepage. Первая часть названия была опущена в издании, о котором я пишу, из-за неприятных коннотаций, которые французское слово «шери» имеет для английского уха и всеобщего неведения о латинском имени острова Гернси — «сарния». Первая фраза названия — «самья шери», то есть «любимый Гернси», не выдумана Эдвардсом. Это начало гимна острова Гернси. Эдвардс оставил в своих письмах достаточно намеков, дающих ясно понять — что он рассматривал первую часть трилогии как нечто вроде забавного контраста двум другим ее частям. Читателям или слушателям может быть интересно узнать, что Невилу Фалла, источнику значительной доли сентиментальности в конце этой первой части, было на самом деле предназначено умереть ранней смертью во второй части трилогии и что сам тон этой работы должен был быть скорее трагическим, чем комическим. И Эдвардс по этому поводу грустно заметил. Тем самым я, разумеется, уже покину школу обаяния. Однако главное очарование Бенезера Лепажа выявляется с редкостной силой на каждой странице, в каждом эпизоде, в каждом образе, в своенравности авторской памяти, в точности и силе выражения при строгом отборе используемых языковых средств. То, что Эдвардс ставил своей целью, высказано в одной из частей того же письма, в котором он осуждает Уиндома Льюиса. Он восхваляет Конрада, по контрасту с этим последним, говоря, что Конрад остается в пределах человеческого и материального континуума, но с исключительным мастерством, сдержанной страстностью и беспредельной нежностью. Ясно, что именно этих качеств, с его точки зрения, недостает век геликоптерного мышления, и это также помогло ему объяснить, почему его собственная книга нашла так мало сочувствия у издательских рецензентов. В другом месте он говорит о гуманизирующей задаче своей книги. А с такой целью, как он обнаружил, автору неизбежно приходится рисковать вещами, которыми никакой заботящийся о своем престиже писатель не решится сегодня рисковать. Точно так же, как ради этого, роман должен оставаться в чем-то определенно старомодным, а язык — упрощенным. Но именно это мне и нравится в нем больше всего. Он представляется мне, если оставить без внимания, периодические срывы в раздражительность или сентиментальность, актом мужества, книгой, которая никогда не станет старомодной, если самому роману и свободному обществу глубочайшим отражением и выражением, которого он является, предстоит выжить. Сама мысль о том, чтобы обрести публичный имидж, меня ужасает. Я не собираюсь по собственной воле сообщать публике какие бы то ни было автобиографические подробности. «Я скорее предпочел бы стать крабом-отшельником, чем жить «Ан Фамий»» в семье. «Кстати говоря, я уже избавился от всех отрывков, от писем, от записей и документов, кроме тех, что необходимы мне для официального существования». Так писал Эдуарду Чейни Джеральд Эдвардс во многих своих письмах. Последняя цитата из письма, написанного им за полгода до смерти. «Миссис Джоан Снелл, у которой Эдвардс жил последние пять лет своей жизни», и которая была так любезна, что сделала некоторое послабление в отношении строжайшей инструкции Эдвардса «Встать, подобно дракону, на пути всякого будущего исследователя», говорит, что все всесожжение было тотальным. Он пощадил лишь свидетельство о своем рождении, и, очень трогательно, как станет видно из дальнейшего, фотографии матери. И это был не единственный акт самоуничтожения. Джеральд Безил Эдвардс родился 8 июля 1899 года. Он рассказал о прошлом своей семьи в письме Эдуарду Чейни, и письмо это заслуживает нашего внимания, поэтому позволю себе привести здесь довольно длинную цитату. «Самый давний мой предок с отцовской стороны, о котором мне что-либо известно, был Захария Эдвардс из Делвуда, что в Девоне. Он женился на цыганке и произвел на свет целый выводок дюжих сыновей, разъехавшийся во все концы земли. Это был мой прадед. Дед мой, Том, женился на некой Мэри Орган из Хонитона и в 19 лет, во время каменной лихорадки, уехал на Гернси, когда там были открыты северные карьеры. Жизнь на острове была тяжелой. Мой отец, старший его сын, тоже Том, родился на Гернси, но в 12 лет удрал от слишком пристрастившегося к плетке отца, да и от матери, у которой было железное сердце, избрав более легкую жизнь на корабле он плавал он повидал мир пока наконец к двадцати шести годам не вернулся домой и не женился он бы никогда и не вернулся если бы ему удалось преодолеть склонность к морской болезни он стал работать на своего отца который к этому времени был уже владельцем каменоломни и со временем унаследовал и каменоломню и дом сюле ую где я и родился примечание сюлею у подножия холмов. Я был единственным ребенком от его второго брака. Моя мать умерла в 1924 году. Через пару лет он женился на своей экономке и продал все, чтобы лишить меня наследства. Он купил новую недвижимость уже в новом браке, что, в соответствии с законом, позволяло оставить имущество жене. Такова причина моего изгнания. Вам это покажется бессмыслицей, но таков закон на Гернсе». Отец мой был человеком очень жестким, но сердцевина у него была мягче мягкого. Он страстно любил Гернси и отказался уехать с острова до оккупации. После освобождения он прожил еще не меньше года, и должно быть, ему было далеко за девяносто, когда он умер. Мне приходится говорить об этом лишь приблизительно, так как считалось неприличным для ребенка, родившегося на Гернси, знать точный возраст его родителей. По-настоящему я виделся с ним только однажды, в 1938, в год Мюнхенского кризиса, когда навестил его в Лерозьере, где он завел себе небольшое сельскохозяйственное предприятие, поскольку каменоломня была уже выработана. Он чувствовал себя несколько униженным из-за того, что приходится заниматься таким баловством, хотя ему было уже за 80. Он считал добычу гранита единственным подходящим для мужчины делом. Моя мать была из семьи Могер. не могу с уверенностью утверждать, что она чистая гернсика, потому что чистые гернсицы родом из неолита. Детство мое, отрочество и годы раннего возмужания были годами постоянной и всеусиливающейся не на жизнь, а насмерть, борьбы с матерью. И впоследствии все мои отношения с женщинами строились также, в борьбе не на жизнь, а на смерть. Я выжил, но я в горе, ибо мне нравится то, против чего я боролся, и мне жаль, что борьба была необходима. Это должно объяснить вам мои расхождения с Лоренсом, с которым в чем-то другом у меня очень много общего. Под внешней оболочкой я — сталь, когда противлюсь женской воле. Я не имею в виду женскую природу. Лоренс подчинялся. На мой взгляд, его история из самых печальных. Белый павлин превращается в пылающую матку Леди Че. Они стоят друг друга». «Феникс засосан болотом». Я должен добавить, что на самом деле есть очень мало более чистых гернсийских имен, чем Могеры. Это имя восходит к нормандским временам. Эдвардсу, вероятно, доставляло колоссальное удовольствие сознание, что он, возможно, происходит от первого представителя этого клана, который, по слухам, был сослан на остров Вильгельмом-завоевателем, так как осмелился высказать предположение, что ничего хорошего не выйдет, если тот присоединит вероломных англичан к числу своих подданных. В 1909 году Эдвардс получил стипендию от начальной школы Леот Капель, буквально высокие капеллы, в государственную среднюю школу острова. Теперь она средняя классическая мужская школа. В 1914 он стал учеником учителем в Воверской школе. Ровесник Эдвардса, знавший его в те времена, вспоминает, что тот был настоящим одиночкой, человеком странным, не имевшим друзей. В 1917 он вступил в ряды королевской легкой пехоты Гернси. В боях ему участвовать так и не пришлось, но закончил он военную службу в Портсмуте в качестве сержанта-инструктора по артиллерийскому делу. С 1919 по 1923 он учился в Бристольском университете, но какие предметы там изучал, с каким дипломом оттуда вышел, выяснить не удается. Судя по процитированному только что письму, он обрек себя на вечное изгнание с Гернси, примерно в 1926 году. В это время он работал в университетском городке Тойнби-Холл в Лондоне и в Ассоциации рабочего образования преподавателем английской литературы и драматургии. По всей очевидности, был период, когда он работал еще и для Болтонского репертуарного театра и писал для него пьесы. В какой-то момент он познакомился с Мидлтоном Мэри, а через него с Фридой Лоуренс. Это проявление женской воли, Он часто упоминал в письмах к Эдуарду Чейни с вполне предсказуемой смесью восхищения и отвращения. Он рассказывал миссис Снелл, что был хорошо знаком также с Тагором и Анни Безант. К 1930 году он был уже женат. Сохранившийся документ этого года свидетельствует, что он жил тогда в Хорнсе и обозначал род своих занятий словом «автор». Брак его оказался неудачным, и в начале 30-х он отправился в Голландию и Швейцарию, где попытался зарабатывать на жизнь пером. Писал статьи, стихи и пьесы. Эдвардс рассказывал Миссис Снелл, что уничтожил большую часть лучших своих работ, включая очень хорошую пьесу. Подобно многим, а может быть и всем писателям, он на протяжении всей жизни был маниакально депрессивен по поводу своих работ. Брак его в конце концов распался, примерно в 1933 году. Его дочь, одна из четверых его детей, сказала мне, что отец исчез из ее жизни в 1933 году и не появлялся до 1967, и что этот разрыв оказался слишком долгим, чтобы, ко времени возобновления отношений, можно было с такой уж легкостью навести мосты. Даже ей он почти ничего не говорил о прошлом. Где и как Эдвардс провел следующие годы? Документы, касающиеся периода его работы в Тойнбехоле, были сильно повреждены во время войны, неизвестно. Но во время Второй мировой войны он работал на бирже труда и по всей видимости оставался государственным служащим. В 1955 году он жил в Беломе до выхода на пенсию в 1960 году. Затем наш буревестник отправляется на год в Уэльс жить трудной жизнью. Начиная с 1961, проводит три года в Пензансе. С 1964 Три года в Плимуте, а в 1967 переезжает в Веймут. В тот год он и сказал дочери, что первый набросок этой книги закончен, а вторая марионетка тоже наполовину написана. Еще он говорил ей, что хочет вернуться на Гернси, чтобы там умереть, но можно легко догадаться, что высокая стоимость жизни и собственности на острове лишила его человека с весьма скудными средствами возможности осуществить это желание, и, скорее всего, добавила горечи в его книгу, сделав изгнание особенно горьким. О том, с какой остротой Эдвардс ощущал свое изгнание, можно судить по его переезду в Веймут, самое близкое к Гернси место на английском побережье. В 1970 году он снял небольшую комнату в большом доме миссис Снелл в Алве, совсем рядом с Веймутом. Миссис Синтия Муни, сама родом с Гернси, вспоминает. что комната эта походила на монашескую келью. Она была очень опрятна, ужасающе опрятна. В 1972 году Эдвард писал о себе «Живу изо дня в день, на грани жизни». Однако его письма к Эдуарду Чени вовсе не создают впечатление брюзгливого недовольства, скорее саркастического спокойствия. «С одной стороны, язвительность – моя неприязнь к премьер-министру Хиту, так же, как и не любовь к телевидению – принимают почти патологическую форму, не щадило никого и ничего, подпадавшего, с точки зрения Эдвардса, под категорию фальшивых ценностей. Но его расположение, если он чувствовал его к кому-то или чему-то, было, несомненно, искренним и безграничным. Можно предположить, что очень похожее сочетание черт в характере Эбенезера Лепажа сугубо автобиографично. Встречи с Эдуардом Чейни И его женой в этот последний период, несомненно, оказалась жизненно важной для Эдвардса. Их сочувственная поддержка и одобрение заставили его целиком переписать Эбенезера. Этому занятию он и посвятил 1973 и 74 годы. Он продолжал переделку романа до самого конца. Мистер Ченни полагает, что на самом деле существовали лишь краткие наброски задуманной трилогии. Большинство этих набросков Эдвардс, по всей видимости, уничтожил перед смертью. Пару раз им овладевало какое-то беспокойство, стремление уехать из Веймута и поистине замечательное для человека его возраста желание путешествовать налегке. Но эти побеги на острова Силли и Оркни всегда оканчивались в Алвеи. Письма Эдвардса — впечатляющая смесь искренности и самоиронии и, помимо всего, прекрасный образец почти оруэловской, по ясности и точности языка прозы. Они могли бы послужить отличным дополнением к той части книги доктора Джонсона, биографии английских поэтов, где описывается литературная богема, и я надеюсь, что когда-нибудь Эдвард Чейни подумает о том, чтобы опубликовать их, хотя бы частично. Джон Снелл так подводит итог своим воспоминаниям об Эдвардсе. Он был человек динамичный, но глубоко чувствующий и сочувствующий другим, гордый, но не заносчивый и скромный, он обладал великолепной памятью. Он мог вспомнить беседы 50-60-летней давности практически дословно. Он терпеть не мог мужской шовинизм, современные технологии, он считал, что они принесли так много плохого в наш мир. Ему практически ничего не было нужно, и жил он на крохотную пенсию. Все, что он имел, можно было уложить в небольшой чемоданчик. Он был милым, привлекательным человеком и в то же время мрачным и легко впадавшим в отчаяние. Человеком, способным подняться до самых светлых высот и пасть в глубочайшие, самые черные бездны. В таком коротком разговоре невозможно по-настоящему отдать ему должное. Все, что я могу сказать, мне выпала огромная честь быть с ним знакомой. Джеральд Эдвардс умер от инфаркта 26 декабря 1976 года в своей маленькой комнатке недалеко от Веймута. Прах его был развеян по ветру у моря. Мне хотелось бы верить, что хотя бы малая часть его праха выброшена волной на гранитной скалы и лежит посреди Вре на давно утраченном и таком желанном родном берегу. Примечание. Вре на гернсийском диалекте водоросли, выброшенные на берег.